Ночлежка в Нижнем. На дне Почаинского оврага ветер не чувствуется, но на подъеме к Кремлю охватывает холод. Бьет дрожь у толстых красных стен, башен, старых и новых дворцов, старых и новых пушек, врытый по пояс подводной лодки. Отсюда, вниз Ивановским съездом к реке, где ветер продувает насквозь. Река в этом месте непонятно какая, вроде уже Волга, но еще и Ака. По крайней мере, Бронзовый Горький глядит с холма на Окские виды. Гребневские пески, Канавинский мост, ярмарочные павильоны, Стрелку. Но квартал Горьковской нашлежки несомненная Волга, тылы выходят на Нижневолжскую набережную. Сама ночлежка в безветренном тихом месте, на улице кожевенной дом 4. На ремарке к действию третьему похоже. Высокий кирпичный бронтмауэр. Он закрывает небо. Около него кусты-бузины. Налево серая, покрытая остатками штукатурки, стена от того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Направо у стены... Куча старых досок, брусьев. Неподалеку изредка хлопает стальная голубоватая дверь шалмана «Отдохни, отдохни». В четырехэтажном ночлежном доме кирпичной кладки ремонт электроинструментов с табличкой «Закрыто». На фоне кустов в тиши у крылечка устроились трое. Длинные плащи мужчин куплены много лет назад, в дни благосостояния.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 Мужчины вяло кивают, и она с силой повторяет «Две скрипки пиццикато!» «Сикамбр», — говорит Сатин. «Сикамбр, макробиотика, трансцендентальный, гиблартар». Лука уверяет «Не в слове дело, а почему слово говорится? Вот в чем дело». Сатин произносит бессмысленные слова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 хотя она — продолжение оживленной Рождественской, бывшей Маяковского, куда водят приезжих нижегородцы по изысканне, которые попроще прогуливают себя и других по Большой Покровской, благо она пешеходная и полна памятных мест, вроде скоропечатня отца Свердлова и современных соблазнов. Казино Кот возвращает своим клиентам 10% проигранной суммы.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 он поворачивается и уходит в тупик дворами к чкаловской лестнице женщина в лимонном шарфе заводит опять от темпаритме машет рукой и зная закон из пустой бутылки можно выжить десять капель опрокидывает арину родионовну прижимая горлышко к синим губам потом все таки смотрит снова может что осталось на дне